Верховодом у власовцев одно время был Гриша. Он командовал корешами, подставлял их в заместители дежурных, когда очередь выносить парашу доходила до получателей передач, и те могли оплатить заместителей хлебом или сахаром. В его углу на нарах рассказывались длиннейшие похабные анекдоты. Гриша держался независимо, даже нагловато, но никогда не ссорился с теми, от кого мог ожидать отпоров Зато приставал к более тихим, робким, особенно, когда они оказывались дежурными по раздаче хлеба или баланды. «Опять горбушку от параши начали! И чего ты спросить не можешь, как человек? Вчера на горбушка кончилась? На, э на этом старике. Ну и что, что тут нового положили? Порядок есть порядок. Давай горбушку, начиная со следующего». И откуда такие жлобоватые берутся? Сколько уж по тюрьмам припухает, ничему не научился. И баланду помешай, помешай, потом черпай. А то одним только юшка достанется, а другим вся гуще. Нет, надо ж такое соображение иметь, и на ровной дорожке, наверное, спотыкаешься. Однажды Гришка пристал с этим к юлику, чей малый рост, хрупкость и подчеркнутая вежливость, казалось, позволяли задирать. Тот отвечал сухо, но решительно отверг указание всезнающего Гришки. «То моя метода, пожалуйста. Я сначала наливаю всем юшку, а потом накладываю гущу. Так будет ровно». Гришка стал потешаться над его произношением. Ровно, гувно. Юлиюш побледнел, рот стал тонким, как порез. «Пошел вон, прячь хам!» Псяк рев, власовец, быдло немецкий. Гришка полез драться. Несколько человек встали между ними. Гришка розовый, потный, орал, брызгая слюной. Ну погоди, вся крем панский выблядок. Я тебе покажу, хама. Я тебя еще достану. Не здесь, а так в этапе достану. Я тебе отобью, потроха. Такая сучка мелкая, а тоже тявкает, хам. Я с тебя ногтем, как в шу я тебе соплей перешибу. Юлик серобледный отвечал яростно, спокойно. Даже перед смертью скажу, хам, быдло власовское, Ты мне можешь убить, но я и в смерти, И после смерти буду презирать тебя, и таких, как ты. Я и в гувне умру, как человек, А ты и на шелку, и на злоте сдохнешь, как жаба. И Гришка замолк. Забрался в свой угол, ни с кем больше не заговаривал. И потом еще несколько дней держался почти скромно. В ту ночь мне спалось плохо. Накануне был неприятный разговор со следователем. Московские следователи, их было трое, вели следствие по чужому делу и поэтому относились ко мне чаще всего равнодушно, а иногда почти доброжелательно. Они писали все, что я им говорил, не грозили, не пытались ловить. Но один из них, молоденький старший лейтенант, который обычно насупленно серьезничал и важничал, хотя и честно спросил, как именно пишется диссертация, после очередного допроса завел разговор. «Как же это вы имели внебрачную связь на фронте?» И сделало видно, что старший лейтенант Любовь Ивановна считалась как бы ваша жена. А у вас семья, дети, и вы еще научный работник, даже педагог, и, наконец, были коммунистом. Я разозлился и возражал немногим умнее. Вы, старший лейтенант, кажется, забываете, что я хоть и послед, последственный, но старше вас по возрасту и по воинскому званию. Ваше дело вести следствие» а не читать мне нотации. Если вы сами не чувствуете неловкость положения то я, во всяком случае, не желаю не объясняться по этим вопросам, не слушать нравоучения. Вы что же, оскорбляете следствие? Вы говорите, мальчишка, за это я могу вас в карцер направить. Ничего подобного я не говорил. И если вы меня отправите в карцер, объявлю голодовку. Нелепая перепалка продолжалась несколько минут. Все кончилось без последствий, но я еще долго злился на себя, ведь поводом для неприятного разговора оказалась моя глупость. Второй следователь, спокойный медлительный капитан, однажды начал расспрашивать меня об отношениях с Любой. Я рассказал ему, как в первый раз поругался за Баштанским, когда он пытался сводничать, проводив Любу к заместителю начальника политуправления. Тогда следователь записал все это и убедил, что так легче объяснить причины вражды между мной и Забаштанским, если свести все к ссоре и бабы Это будет в мою пользу. Но потом я одумался, а что если дело все-таки пойдет в трибунал, и значит там придется говорить о Любе, о нашей трудной любви, о пакостных сплетнях Забаштанского. И тогда я упросил изъять злополучные страницы из протокола. Это стало поводом для упреков добродетельного лейтенанта. Мне не спалось. Укрывшись от волчка за спиной храпевшего соседа, я читал, осторожно курил, дымя под нары, и стал жевать яблоко из недавней передачи. В двери щелчок, щелчок. Пустили новичка. Бледное лицо, большие темные глаза, густые черные усы, светлый штатский костюм хорошего покроя, но зеленая мундирная шинель и фуражка с выпуклым верхом. Он стоял у входа, испуганно и растерянно оглядываясь. Я кликнул его тихов Он подошел и посмотрел на меня очень пристально, тоскливо и жалобно. «Откуда?» Не понимаю, не понимаю. Спрахензи дочь? Найн, но. English. No, no. French. Да, да. О, господин, меня расстреляют по-французски. Объясняю ему, как могу, что здесь Бутырская тюрьма, что здесь не расстреливают, что это камера для следственных. Не могу вспомнить, как по-французски следствие, Талдычу, по-французски. Здесь только задают вопросы. это тюрьма не для таких серьезных случаев. Он спрашивает, глядя все так же тоскливо, по-французски, какой это город? Совсем как в старом анекдоте о проспавшемся пьянице. К черту подробности, в каком я городе? «Москву!» Это его несколько успокоило. когда начал спрашивать я. Он представился, профессор Ион Джорджайску из Бухареста, уже полтора года, нет, больше, Кельмуа, агюст, значит, уже девятнадцать месяцев он в тюрьме. Он всхлипнул и смотрел пристально, все тоскливее и горестнее. Я заметил, что он смотрит на яблоко как же я болван не сообразил ведь почти два года в тюрьме без передач и южаин я достал из под подушки яблоко и протянул ему он взял длинными подрагивающими белыми пальцами плакал сморкался кусал плакал жевал хлипывал на белой шее снова большой снова большой кадык я протянул ему печенье Он растроганно хлюпал носом и снова благодарил, благословлял. Потом он представился подробнее. «Профессор благословия и шеф железной гвардии». «Услышал это, я прислал кулак, чтобы смехом не разбудить соседей и не прогневить надзирателя». Он смотрел вопросительно, удивленно. «А кто вы?» «Советский офицер, майор, коммунист и еврей». Он заморгал часто-часто, испуганно. Потом опять начал плакать. «Мундиюх! Я фашист, антисемит, и вот первую милостыню получаю от коммуниста-еврея!» Он пытался говорить еще что-то патетическое, но хлопнула кормушка, и надзиратель сердито хрипло зашептал. «Это что за разговоры? Подъема не было. Молчать сейчас же!» Профессор Джорджевску вскоре освоился в камере. Он поражал всех тем, как легко запоминал русские слова и стремительно учил язык. Первые уроки давал ему я, советовал учить наизусть стихи. В камере оказался Томик Пушкина. Нам полагалось получать 20 книг на 10 дней. Заказывать ничего нельзя было, но иногда удавалось задержать недочитанные книги. Как мы задерживали поэмы и стихи Пушкина, и прилежный профессор уже через три дня патетически декламировал. «Я помню чудное мыпювение, Передо мной явилася ты!» А еще через неделю он потешал обитателей Власовского Гришкиного угла уже целыми речами. «Сегодня Балянда очень жидкий». «Белят буду! Надо говорить, дежурный, чьи-то мы так будем совсем доходяга, белят буду!» Друзей у Жоржевского в камере не было. Он оказался слишком сладким, слишком подострастным, заискивал перед всеми, в общем, шакалил. Каждое утро он бросался к параше, спешил подменить одного из дежурных, и за это ему давали дополнительно полчерпака баланды. А если дежурный был из получателей передач, то еще что-нибудь. Он стал бессменным порошеносцем или парашютистом. В бане он старался услужить то тому, то другому, намылить спину, палить на голову. Он доедал остатки баланды и вылизывал чужие миски. Он подбирал окурки, не просил, как принято, с достоинством «дай сорок» или дай губы обжечь, оглядел глядел все таким же скорбно умоляющим взглядом, как первую ночь на мое яблоко, в рот курившему, пока тот не совал ему бычка, иной раз сердито приговаривая. «Да не смотри ты, как голодная собака!» Гришка издевался над ним сласть, затевая споры на религиозные темы. «Ну а где Бог? Ты скажи, где? На солнце? На Млечном пути Может, на какой звезде? А как же он Адама с глины слепил? А где те древние мамонты были у Ноя? Нет, ты скажи, где были мамонты эти, как их, ископаемые драконы? Жоржеску возражал подобрострастно, суетливо повторяя. Пожальство, пожальство, неед, это пожальство неед. Бог есть символ, святой душа, неед, духа. Да, пожалство, вы иметь душа, то есть дух. Вы тоже есть дух. Вы не знать, но вы есть дух. Вы тоже иметь от Бога святой дух. Но Гришка не поддавался ни на какую лесть и завершал дискуссию, уверенный в своей победе. «Все это херня, и никакой я не дух, а человек, а ты тоже еще профессор, парашный ты профессор, твою Бога Духа Мать, ты вот кто». Джорджейско уходил в свой угол понурый, утирая слезы. Кто-нибудь сердито обрывал торжествующий гогот Гришки. Злополучного профессора иногда жалели, до чего унижается, а ведь интеллигентный человек, да еще политический деятель. Но уважать его было невозможно. Под конец он стал и вовсе шестеркой, личным лакеем старейшего обитателя камеры инженера На вопросы о работе и специальности Добросмыслов отвечал, я инженер по малярии, да-да, нечего удивляться, я специалист по сооружению и механизмам для борьбы с малярией, у меня есть изобретение, статьи в журналах, брошюры. Ничего более вразумительного о его деятельности я так и не услышал. О чем бы в камере ни спорили, в любую оживленную беседу, либо если чей-нибудь рассказ привлекал нескольких, нескольких слушателей, добросмыслов немедленно включался, спрашивал, отвечал на вопросы, заданные не ему, поправлял, объяснял, вспоминал подобные случаи из своего опыта и жизни своих знакомых. Он всегда высказывал только непререкаемые суждения, о чем бы ни шла речь, о батонной бомбе, о разведении кроликов, о сравнительных достоинствах курортов Кавказа, Крыма и Калифорнии, о шахматных чемпионатах, о женщинах, о лыжах, о теннисе, о футболе, о балете, о стека, о сихах, о покорении полюса, о любовных похождениях Маяковского, о гонорарах артистов эстрады, о жизни на Марсе, о мусульманских обычаях Он был памятлив и туго-туго начинен разнообразными сведениями, подчеркнутыми, видимо, из отрывных календарей, журнальных отделов смеси, викторин и тому подобное, и привык к роли высокоэрудированного, энциклопедически образованного всезнайки. Возражение по любому, даже самому пустяковому поводу он воспринимал как обиду, как посягательство на его личное достоинство. Но-но, позвольте, что же это вы говорите? Что же по-вашему получается, что Клавдии Шульженко еще нет пятидесяти? Чепуха какая. Да вы послушайте, что я вам скажу. Я был еще школьником в восьмом, нет, в девятом классе, и я тогда руководил самодеятельностью. Следовал обстоятельный рассказ о школьном хоре, театре и оркестре, которыми он руководил о репертуаре, о знаменитых артистах, народных и заслуженных, которых восхищали его разносторонние дарования и многообразные познания в искусствах. Так вот, уже тогда Клавдия Шульженко была заслуженной, приезжала из Ленинграда, а с тех пор, как никак, уже 16-17 лет прошло. Ссылки на факты не могли его поколебать но я же вам авторитетно говорю, понимаете, это я вам говорю. Если и после такого аргумента с ним не соглашались, он возмущался до заикания, отворачивался, уходил в другой конец камеры, принимался играть в шахматы или в шашки. «Не надо было вам ферзя дергать в авантюры, ведь не со слабаком играете. Я сразу заметил, куда целитесь». Я ведь и на пять, и на шесть ходов легко предвижу. Если бы нервы были в порядке, если бы сосредоточиться в настоящей обстановке, как полагается на матчах, я мог бы и на восемь-девять ходов рассчитать. Я еще в тридцать восьмом году имел вторую категорию. Потом как-то не пришлось оформить первую. Работа, война. Но я и мастеров обыгрывал. Играл и на городских турнирах, и на республиканских. Да-да. «Эх, ну это я просто зевнул, отвлекся и зевнул. Это не считается. Надо переиграть. У нас же товарищеская игра, без часов и в таких условиях. И на зевке выигрыш нельзя считать. Я вот так пойду, и вы можете быть уверены в скором и печальном для вас конце. Так сказать, вы жертвой упали в борьбе роковой. Нет-нет, обратного хода нельзя». Это что же за игра будет, если вы будете каждый ход обратно брать? Так любой ребенок у ботвинника выиграть может. То есть что значит, что я сам брал? Не понимаю даже, как можно сравнивать. Я просто зевнул случайно. А теперь у меня комбинация, тактический маневр. Я вас переиграл, вынудил подставиться. А вы теперь захотите на два или три хода возвращаться. Так не может быть никакой игры. Ах, вы только один ход переиграете? Ну что ж, уступлю, как более слабому. Я могу вам даже фору дать. Хотите, сниму слона или две пешки? Почему же вы не хотите? Для меня это выгоднее, чем давать вам ходы обратно. Привык к честной спортивной игре, а не к детским забавам туда-сюда и обратно. Смотрите внимательно, думайте, думайте. Больше обратного хода не дам. Это почему же я должен молчать? Здесь никогоный зал. Если вам это мешает думать, затыкайте уши. Ну чего же вы зётец? Ходов у вас не так много, я вижу. Если бы вы сейчас сами играли, вам бы уже давно записали нолик. Надумали наконец. Ну что ж, приступим к окончательному разгрому. Сокрушительные атаки на командные позиции растерянного противника. Марш вперед, марш вперед, черные гусары. Так, так, вы, значит, так, а мы этак, или даже вот так, так. Нет, нет, я еще не поставил, и мы ведь не уславливались. Пьес-туше, пьес-жуэ. Я не переигрываю, я еще думаю, и, пожалуйста, не торопите меня. Это все-таки шахматы, а не подкидной дурак. Послушайте, Гриша, вы не можете потише стучать вашими козлами. И, пожалуйста, не гогочите так оглушительно. У меня даже в ушах зазвенело. Надо же все-таки считаться с другими людьми. Здесь играет в шахматы. Это требует напряжения мысли. Он играл действительно лучше многих сокамерников. Во всяком случае, лучше меня. Однако все же иногда проигрывал и тогда обижался. Доказывал, что он случайно ошибся. Нервничал. Отвлекся. Требовал переиграть. Искал... Где именно допустил оплошность, объяснял. Если ему удавалось при таком обратном движении выиграть, он торжествовал, призывал свидетелей, объявлял прежний проигрыш несостоявшимся. Но если партнер отказывался переигрывать или ему надоедала возня с воспоминаниями партиями, добросмыслом начинал его ненавидеть. Это вы не можете вспомнить, а я помню еще и вчерашние партии, и ту, которую выиграл у Алексея Михайловича, и ту, когда у Юлиша заматывал на тридцатом ходу, и все помню. Так, значит вы отказываетесь, решительно отказываетесь. Это, простите, даже непорядочно. Это не спортивное отношение к игре. Ну что ж, я и сам могу переиграть. Вот вы и вы, идите сюда, смотрите, было так. Посланный грубо подальше, он пугался, отходил оскорбленный, скорбный и ненавидел обидчика до следующего вечера или даже целых двое суток, пока не сталкивался с другим врагом. И тогда с предшествующим противником заговаривал опять дружелюбно. Добросмыслов в единственной камере получал свидание с женой. Передачи ему приносили еженедельно и довольно обильные. Он угощал приятелей, состав которых менялся в зависимости от спортивных и дискуссионных обстоятельств. Жматом он не был, но любил поговорить о своих дарах и подробно расспрашивал. Ну как белая булка? После пайки-то ведь совсем другой вкус. И витамины в ней, и состав белка иной. А сахар, чувствуете, ведь совершенно не такой, как тюремный. Здесь они дают американский, красниковый. Он и менее сладок, и слабый какой-то, сразу тает. а наш и слаще, и крепче. Лепешки это моя теща жарила, узнаю почерк. И, конечно же, на русском масле. Постным она только заправляет селедку. Ну, там винегрет, салат, вообще холодные закуски. А жарит либо на русском, либо на сливочном. О своем деле он говорил охотно, многословно, однако не очень вразумительно Нас большая группа, следствие считает, что мы создали клуб либеральных интеллигентов. Некоторых уже осудили, всех по 58-10 и 11. А меня вот еще держат под следствием. Меня называют лидером, вождем. Уже несколько моих сослуживцев и знакомых осудили, всех по ОСО. Большинству 5 лет, одному 8. Он, говорят, упрямился, отказывался. Двоим, кажется, шесть лет. Но как вы думаете, что могут дать мне, если я, так сказать, искренне признаю все, ничего не утаиваю от следствия? Я уступаю следователю, даже когда он дает свои, более резкие формулировки, с которыми я не согласен, я иду на встречу Я не согласен с тем, что я лидер, но понимаю, что спорить с ним нельзя». Могут и в канцер, и всего лишить, и еще похуже. У меня здоровье очень слабое. Даже в армию не взяли. У меня был туберкулезный процесс. Почки и мочевой пузырь очень неважные. Видите, как часто приходится к параше. Да, спортом я, конечно, занимался. И теннисом, и пинг-понгом, и греблей. Могу сказать, я классный спортсмен. Но это мне именно врачи рекомендовали. Однако в волейбол и в футбол я уже не играю, только сужу. Считаюсь как судья высшей категории. Да-да, здоровье у меня очень слабое. Я ведь работал по малярии, в болотах, в Закавказье, в Средней Азии еще молодым человеком. Надорвал силы. А во время войны я имел двойную броню по наркомзему и наркомздраву. Теперь они называются министерством. Работал круглые сутки. Все технические проблемы проблемы на мне были уже не только по малярии, но вообще по осушке болот. Пока война шла, я нужен был, тянул один за десятерых, а потом летом, как стали возвращаться демобилизованные, меня забрали, и вот уже 15 месяцев впоследствии. Меня обвиняют, что я вел пораженческую антисоветскую пропаганду, В двух министерствах и среди знакомых исследователи хотят, чтобы я был лидером. Вы, говорят, самый авторитетный, самый образованный изо всех. Вы и есть вождь, а приемы у них такие. Один капитан помоложе, бывает крайне груб, ужасно грозит, а второй подполковник совсем напротив, настоящий интеллигент, всегда корректен. Это он разрешает мне свидание, иногда дает почитать газету. Он знает, что я спортсмен, приносит советский спорт. Один раз даже через капитана передал. Только в камеру нельзя брать, я прямо-таки там читаю. Но они оба так умеют подловить, вроде бы и не спрашивают, а просто беседуют о том, о сём, и вдруг ловят вас на слове. А попробуйте возразить, это уже значит неискренность. Значит, сопротивляетесь следствию. Очень тонкая психологическая работа. Один действует великодушием, любезностью, предупредительностью, ему просто неловко отказать. Другой берет строгостью и то внезапным апперкаутом, как говорят боксеры, то прямым грозным напором. Возможно, он только пугает, но у него такой взгляд становится, кажется, вот-вот убьет, изувечит. Нет-нет, меня ни разу и пальцем не тронули. И в карцере я не был. Только грозили. Но капитан два раза лишал меня передач. Это так мучительно. Две недели на одной баланде и хлебе с кипятком. У меня началась бессонница, боль в груди. Подполковник даже велел перевести меня в больницу. Теперь уже полегче стало. Теперь допрашивают редко. Раз, два, три раза два-три в месяц. В прошлом году бывало ежедневно, и целыми неделями спать не давали. Вызовут на допрос после отбоя, возвращаешься к подъему. А надзиратели не позволяют уснуть. Этого и Железный не мог бы выдержать. Теперь они говорят, что следствие идет к концу. Передадут, наверное, в ОСО. Остали, остались только главный лидер, это значит я И еще несколько человек. Может быть, в суд пойдет. Я даже не знаю, что лучше. Ведь дают разные показания. Там один инженер-агроном из наркозема научной ставки меня так оскорблял. Я никогда бы не мог подумать. Мы, правда, не были близко знакомы. Но он казался мне человеком культурным. А тут преследователь орал на меня, как хулиган, матом. Ничего не хотел признавать. И чего добился. Его в карцер отправили уже в третий раз. Сам же себе вредит по глупости».